Шофер выключил двигатель, и наступившая тишина наполнилась дикими, совершенно негородскими звуками, ревом и мявом, низким бархатным курлыканьем, рыганьем, чавканьем, хрюканьем. Тут осажденная женщина вдруг завизжала изо всех сил, и фриц приступил к делу. «Выходи — Выходи, — скомандовал он, «Живо, — живо-живо развернуться в цепь. «Цепь, — я сказал, — а не в кучу, — вперед! Бейте их, гоните! Чтоб ни одной твари здесь не осталось бить по головам и по хребту, не колоть, а бить! Вперед, живо! Не останавливаться! Эй, вы там!» Андрей выскочил одним из первых. В цепь он разворачиваться не стал, а, перехватив свой железный дрын поудобнее, устремился прямо на помощь женщине. Хвостатые хулиганы, завидев его, залились дьявольским хохотом и в припрыжку умчались вверх по улице, издевательски виляя лоснящимися ягодицами. Женщина продолжала визжать, изо всех сил, зажмурившись, и сжав кулаки. Но теперь ей ничего больше не грозило, и Андрей, оставив ее, направился к бандитам, которые грабили ларек. это были могучие видавшие виды экземпляры особенно один с угольно черным хвостом он сидел на бочке запускал в нее по плечо длиннющую мохнатую лапу извлекал соленые огурцы и смачно хрупал ими время от времени поплевывая на своих дружков азартно отдиравших фанерную стенку ларька заметив приближающегося андрея чернохвост и перестал жевать и плотоядно ухмыльнулся. Андрею эта ухмылка крайне не понравилась, но отступать было невозможно. Он взмахнул железным шестом, заорал «пшел» и бросился вперед. Чернохвостый, оскалился еще пуще, клыки у него были, как у кошелота, лениво соскочил с бочки, отошел на несколько шагов в сторону и принялся выкусывать подмышкой. «Пшел, зараза!» Заорал Андрей еще громче и с размаху ударил железом по бочке. Тогда Чернохвостый метнулся в сторону и одним прыжком оказался на карнизе второго этажа. Ободренный трусостью противника, Андрей подскочил к ларьку и грохнул своим ломом по стенке. Стенка дала трещину, приятели Чернохвостого прыснули в разные стороны, поле боя очистилось, Андрей огляделся. Боевые порядки Фрица распались. Бойцы растерянно бродили по опустевшей улице, заглядывали в подворотни, останавливались и задрав головы смотрели на павианов, усеявших карнизы домов. Вдалеке, вращая над головой палкой, пылил по мостовой давишний интеллигент, преследуя какую-то хромую обезьяну, неторопливо трусившую в двух шагах перед ним. Воевать было не с кем, даже фриц растерялся. Он стоял возле грузовика, хмурился и кусал палец. Притихшие было павианы, ощутив себя в безопасности, снова принялись обмениваться репликами, чесаться и заниматься любовью. Наиболее нагло спускались пониже, с явной руганью гримасничали и оскорбительно показывали зады, Андрей снова увидел Чернохвостого. Тот был уже на другой стороне улицы, сидел на фонаре и заливался смехом. К фонарю с угрожающим видом направился маленький чернявый человек, похожий на грека, Он размахнулся и изо всей силы запустил железным штырем в Чернохвостово. Раздался звон и дребезг, посыпалось стекло, Чернохвостый от неожиданности подскочил на метр, чуть не сорвался, но ловко ухватился хвостом, принял прежнюю позу и вдруг, выгнув спину, обдал грека струей жидкого кала. У Андрея подступило к горлу, и он отвернулся. Поражение было полным, придумать что бы то ни было не представлялось возможным. Тогда Андрей подошел к фрицу и спросил негромко, «Ну, что будем делать?» «Хрен его знает», — злобно сказал фриц, — «огнемет бы суда».